Сам для отвода глаз стал запасать хворост у северо-западного угла стены. Он хочет заставить нас оттянуть туда войска. Сам же намерен ворваться в город с юго-восточной стороны. Поэтому завтра надо отобрать лучших воинов и спрятать в домах на юго-восточной стороне. А жители пусть нарядятся воинами и делают вид что готовятся защищать северо-западную сторону. Когда враг через юго-восточную сторону проникнет в город, по условному сигналу из засады выскочат наши воины. Так мы сможем взять в плен самого Цао-Цао». Утром разведчики донесли Цао-Цао, что юго-восточная часть города опустела. Тогда Цао-Цао, уверенный в том, что план его удался, Велел незаметно приготовить лопаты, крючья и все необходимое для того, чтобы взбираться на стены. И днем повел войско к северо-западному углу стены. Ночью же перебросил отборных воинов на юго-восточную сторону. Воины спустились в ров и разобрали оленьи рога. В городе все было тихо. Но когда войско Цао-Цао проникло туда, затрещали хлопушки и выскочили воины, скрывавшиеся в засаде. А тут еще Джан-Сю ударил с тыла. Воины Цао-Цао пустились на утек и без оглядки бежали несколько десятков ли. Между тем... Джан Сю обратился к Лю Бяо с просьбой, чтобы тот отрезал Цао-Цао путь к отступлению, и Лю Бяо повел войска в Анчжун, где условился встретиться с Джан Сю. Войска Цао-Цао двигались медленно, и возле Сянчена вышли к реке Юйшуй. Вдруг Цао-Цао испустил горестный вопль — Он вспомнил о погибшем здесь Дянь Вэе и решил принести жертвы его душе. Войска остановились. На другой день прибыл гонец от Сюнь Юэ с вестью, что Лю Бяо выступил на помощь Джан Сю и расположился лагерем в Анчжуне. «Джан Сю будет разбит», — промолвил Цао Цао и поспешил со своим войском к Анчжуну. На рассвете Джанансю и Любяо соединились и, полагая, что противник из-за малочисленности отступает, повели своих воинов к ущелью. Но тут из засады ударили войска Цао-Цао и вклинились в ряды наступающих. После короткой битвы Цао Цао прошел через Аандджунское ущелье и расположился лагерем у его входа. Тем временем Сюнь Юй, узнав через лазутчиков, что Юань Шао собирается напасть на Сюй Чан, немедля отправил донесение Цао Цао, и тот повернул войска обратно. Джан Сю и Лю Бяо с десятитысячной армией его преследовали, настигли и завязался бой. Воины Цао Цао сражались с великим мужеством и разбили врага. Надо догнать цао цао сегодня же сказал Дзя сюй и мы одержим полную победу. Но любяо был напуган и отказался выступить. Джан Сю пошел один и вернулся с победой нанеся войску цао цао большой урон. «Но оставим пока Джансю и любяо и вернемся к цао-цао. Гнец привез ему письмо от Юаньшаао, в котором тот сообщал, что собирается в поход против Гунсундзаня и просил Цао Цао дать ему провиант и подкрепление. Прочитав письмо, Цао Цао сказал своему приближенному Годзя, Юуаньшаао так дерзок, что я охотно расправился бы с ним, только сил у меня маловатым. Годзя ответил: У вас 10 преимуществ перед Юань Шао. Он любит церемонии. Вы просты в обращении. Он безрассуден. Вы мудры. Он слабоволен. Вы строги. Он назначает на должности своих родственников. Вы людей способных. Он придумывает планы, но не осуществляет их. Вы все свои планы осуществляете». «Юань Шао милостив лишь к тем, кто близок к нему».